В этой жизни, товарищ Куц, назидательно сказал Псмит, должно всегда проводить различие между маловероятным и невозможным. Вы правы, было очень маловероятно, что в этой глуши вам повстречается друг-маг тот-то, и вы опрометчиво построили свои планы на предпосылке, что это невозможно. С каким же результатом? Крик... «Разносится по преступному миру. Старина куц сел в лужу. Хватит, хватит проедать мне плешь. Я делаю это для вашего же блага, в глубокой надежде, что вы запечатлете этот урок в сердце своем и извлечете из него пользу. Кто знает, не станет поворотным пунктом в вашей карьере». через годы и годы вы седовласый стоять на рончье, покинув преступный путь с кругленьким состоянием оглянётесь назад и вспомните этот день и поймёте, что именно он вывел вас на дорогу к успеху. И вы расскажете о нём, когда репортёр деньгенькому Медвежатник возьмёт у вас в интервью для колонки. Как я начинал, но кстати. о путях и дорогах. Не пора ли бы вам пробежаться по той, которая ведет к станции? Хозяин дома и его гости могут вернуться с минуты на минуту. Да, конечно, пора, согласился нежданный посетитель. Да, да, заметил Смит. Мне кажется, вы правы. Вы станете заметно счастливее, когда покинете эти пределы. Едва замок и парк окажутся позади вас, и тяжкое бремя спадет с вашей души.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 Примерно в ту же минуту на платформу станции Маркет Бландингс из поезда, который вышел из Бриджфорда примерно за полчаса до этого, сошла мисс Пиви. Мигрень. Результат ожидания под жгучим солнцем вынудил ее отказаться от удовольствия выслушать речь лорда Эмсорта, и она ускользнула на удобном поезде с намерением прилечь и отдохнуть.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 Серая меланхолия, которая подобному сердному призраку сопровождала мистера Куца, когда он направил свои стопы назад в маркет Бландингс, и которую даже восхитительный вечер не мог рассеять, в первую очередь разумеется, объяснялся тем горчайшим ощущением, кое охватывает человека, чьи заветные надежды рассыпаются прахом в тот миг, когда успех словно уже у него в руках. Каждому человеку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 Стоит ему утвердиться в замке, и найдется тысяча возможностей подобраться к ожерелью леди Констанции, и ведь мнилось ему достаточно просто войти, назвать себя и оказаться в положении почетного гостя. Угрюмо плетясь между пыльными живыми изгородями, Эдвард Куц вкушал полыни желчь, и лишь тем, чьи планы рухнули из одного единственного шанса против при девяносто девяти за. Но это было еще не все. Вдобавок к терзаниям из-за погибших надежд его преследовали мучительные воспоминания. Не только. Настоящее стало для него пыткой, но тут же воскресло былое, восстало и больно его укусило.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 На том витке его профессиональной карьеры, когда он подвязался на суше, но избранной им была иной. Еще несколько месяцев тому назад он практиковал свое искусство на лоне вод. Соленый запах моря был у него в крови, а точнее говоря, он по профессии был карточным шулером на трансатлантических лайнерах. Именно в тот период он полюбил И лишился любимый. Более трех лет он работал в идиллическом согласии с дамой, которая, хотя путешествуя, принимала самые разные имена. В кругу близких людей была известна как Лавкачка Лиззи. Он был практиком, она приманкой, и их деловой союз настолько приближался к идеальному, насколько это вообще возможно в нашем циничном, никому не доверяющем мире. Товарищеское чувство вызрело в нечто более глубокое, более священное. Между ними уже было решено при следующей же высадке в Нью-Йорке немедленно отправиться в ратушу за разрешением на брак. И тут они поссорились.